Вадик выскочил из лимузина, обошел его, вежливо плечом подвинул ливрейного швейцара, потрусившего открывать заднюю дверцу. Сам распахнул ее и принял специальную лакейскую позу, чуть наклонившись вперед, и губы сложил в сладкую улыбку. — Да пошло оно все к чертовой матери! — Перестаньте поясничать прошипела Хелен. — Сейчас же перестаньте! — Не слышали Елена Николаевна? — колючим, но сладким, как замороженная газировка, голосом прокричал Вадик. — Шумно! — и подал ей руку. Она его руку оттолкнула. — Вернитесь в машину! «Что вы сказали? Я прошу вас вернуться в машину!» Если бы она просто повторила приказание, без этого самого «прошу», он ни за что бы не вернулся. Но она совершенно отчетливо сказала «прошу», он помедлил и сел на свое место. Ливрейный наблюдал за его перемещением с некоторым удивлением. «Вот что», — сказала Хелен, не глядя на него, как только он захлопнул дверцу, и шум улицы сразу отдалился, оставив их наедине. «Ты должен пообещать мне, что никому не расскажешь про Димку. Никому, слышишь? Опять двадцать пять». Она так его раздражала, что он не мог на нее смотреть. Жесткой ладонью он стряхивал какую-то пыль с приборной панели лимузина и в зеркало заднего вида не взглянул ни разу. «Я вам обещаю, Елена Николаевна, что никто и никогда, даже под страхом смертной казни, не выпутает у меня вашей страшной тайны. Не волнуйтесь. Если кто-нибудь, если он узнает, меня выгонят с работы, а у меня мама и ребенок маленький. Кто он, Елена Николаевна?» Никас тихо и твердо сказал Елен. «Когда он брал меня на работу... Десять раз спросил, нет ли у меня детей, и даже взял расписку, что пока я на него работаю, никаких детей у меня не будет. Зачем? Теперь Владик смотрел на нее во все глаза. Она вяла, пожалуй, плечами. Но он говорит, что терпеть не может детей, беременных баб тоже. Он говорит, что дети — это гадость, и баба, у которой они есть, не работник Что баба тогда все время думает о том, что ей нужно кормить детей, бежать домой, и что вообще женщина, у которой дети, не человек, а скотина, и в голове у нее только одни пеленки, пастерушки и какашки. Что у нее в голове? Хелен опять вяло пожала плечами. Владик непочтительно фыркнул и покрутил головой. «Постойте, то есть вы хотите сказать, что по доброй воле подписали бумагу, в которой говорится, что детей у вас нет и не будет, потому что это не нравится Никасу? А что тут такого? Как что? А если, ну я не знаю, вы замуж вышли, у вас ребеночек получился, что тогда делать? Я не могу выйти замуж, об этом в расписке тоже говорится. Если я выхожу замуж, меня выгоняют с работы в 24 часа и последнюю зарплату удерживают. Я должна сначала уволиться, а потом выходить замуж и рожать детей». Да это анекдот какой-то, так не бывает!» «Бывает. Помните группу Ну-Ну?» Смутно, честно признался Владик Щербатов. «Вот у них продюсер тоже требовал, чтобы они не женились. Там пели четыре мальчишки, и продюсер считал, что у холостых больше поклонниц. Хочешь жениться — уходи из группы. А группа на всю страну гремела, и денежки они получали хорошие, и славы было много, куда же уходить там?» «Так у них хоть славы было много, а у вас что?» «У меня зарплата, — жестко сказал Хелен, — которая в моем родном городе никому и не снилась. И Димку я летом в Турцию отправляю с мамой загорать и в море купаться. И в школу хорошую отдам, а преподавателя найду по английскому языку. И книжек куплю самых лучших. И самой лучшей еды она перечисляла, будто заклинание творила. И когда-нибудь я накоплю на квартиру уйду с этой поганой работой. И тогда мы с Димкой поедем на рыбалку, я научу его оставить донки». Владик Щербатов, если бы не сидел в кресле, не упирался ладонью в щиток, непременно упал бы замертво от изумления.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 В золоте Исаакиевского купола. «И спасибо за помощь. Никто мне не помог, а вы моментально все устроили». Владик пожал плечами. «Нет, нет, на самом деле, вы же не обязаны, тем более, что мы с вами все время ссоримся». Владик опять пожал плечами. Он не знал, как разговаривать с этой Хелен, которая мечтала поехать сыном ставить донки и называла свою работу «поганой». «И телефон у мамы не работает. Что с ним могло случиться? Утром я уезжал и все работало». Дмитрий Евгеньевич просил ему в пять позвонить. «Вы позвоните, и все узнаете. А пока вам все равно никто ничего не скажет». «Это верно», — печально согласилась Хелен. «Только с телефоном как-то спокойней». Они помолчали. «И этот наш сейчас прилетит, — сердцем добавила Хелен. Пойдемте, Владислав, посмотрим Батфорты, что ли?» Владику не хотелось выходить из машины. Он знал совершенно точно, как только они войдут в сверкающие двери, как только их примет вестибюль знаменитой гостиницы, выдержанной во вкусе начала прошлого века... Как только улыбчивые портье в строгих формах вручат им ключи от номеров, вернется все ненавистное — ругань, тяжелое бешенство, унизительные разговоры и желание повеситься немедленно прямо в скверике напротив Исаакиевского собора. Чтобы немножко продлить от состояние, в котором они с Хелен были заодно, по одну сторону баррикады, она показалась ему обычной женщиной, даже довольно симпатичной, он сказал с некоторой натужной веселостью «Да, с вас десять баксов, Елена Николаевна». «А?»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 Что бывает, а чего не бывает и быть не может. Его, Владика Щербатова, на мякине не проведешь. Хелен некоторое время посидела молча, словно прикидывая, как поступить. Умный Владик, которого на мякине не проведешь, дал результатов. Она полезла в сумку, щелкнула замок. «Сто рублей», — сказала она тоненьким голосом, — «больше нет». И сунула ему в руку бумажку. Владик принял бумажку и засунул в нагрудный карман. «За вами будет»